Дядя Юрий Коля. Думаю, тебе будет любопытно узнать, что и до Гоголя мысль, все, что можно перетолковать в аллегорию, была популярна. Точь-в-точь, точь, как он на своего ревизора, филон Александрийский смотрел на библейский исход. За египетское рабство филон держал кабалу высших духовных устремлений в каждом из нас. Уход в пустыню был началом освобождения, поворотом человека к небу и к Богу. А гибель египетского войска, коня и всадника, его ввергнул в море нашим внутренним преображением, победой над всем низменным и плотским. Дядя Петр Коля В следующем шестнадцатом году, тут Евгений прав, мы разбирали пьесу в точном соответствии с пояснениями о настоящей ее сути. которые спустя несколько лет были сделаны Гоголем, но по разным причинам никем и никогда не принимались во внимание. Смысл их в том, что автор больше не верит, что общество можно исправить. Единственное, что теперь его занимает, нравственное совершенствование отдельной человеческой души. Пьеса по-прежнему бенефис Гоголя. Все эти Добчинские и Бобчинские, Осипы и Гродничья, конечно, и сам Хлестаков, названные по имени и выведенная на Божий свет бесы, которое всю жизнь мучили автора. Дополнение написано человеком, который принял то, что говорил о земной жизни Паисий Величковский, учивший, что все зло мира, так же, как и добро, есть лишь отражение отчаянной борьбы, которая во время молитвы идет между праведностью и грехом. То, что мы называем реальным миром, кажимость, простое отражение ежечасной схватки между Христом и Антихристом, спасением и вечной погибелью. Поле ее — наша душа. Дядя Евгений Коли О Блотском в наше время знаю от твоего дяди Юрия. Юрий — врач и до сих пор работает в Харькове. Блотский в этом городе прожил до 1938 года, затем уехал в Ташкент, где еще 10 лет ставил спектакли в Русском драмтеатре. Знаю и про В гражданскую войну он был режиссером в Курском городском цирке. Так получилось, что твой дядя Святослав 18-е и девятнадцатые годы провел в Курске жил там прекрасных, прибелых снова прекрасных и видел все представления. Но после 20 -го года от Харжевском никто ничего не слышал. Кажется, он умер от Тифа. Одно точно не эмигрировал. Теперь дядя Святослав, раз уж о нем зашла речь. В постановке Блоцкого он гибнер, уездный лекарь. Сейчас Святослав — главный инженер Днепропетровского моторостроительного завода, между прочим, блестящий изобретатель. У него куча патентов. Для души у Святослава наш предок. Эрудирован не хуже твоего главного конфидента, дяди Петра. И это при том, что не профессионал. Но дело не в одной эрудиции. Многие его комментарии кажутся весьма неожиданными. дядя Юрий Коля. Владислав Блоцкий был, конечно, настоящим талантом. В Харькове, уже во время Гражданской войны, он, продолжая думать об учении Паисия Величковского, поставил спектакль для одного актера. В скромном зале кинотеатра как-то так расположил зеркала, что сцена не просто увеличилась, сделалась не имеющей границ. Актер, стоящий у рампы, показывал муки тяжело согрешившего человека, который безо всякой надежды пытается снова встать на путь, ведущий к Богу. Он безмолвен, вдобавок, если не считать мышц лица, неподвижен, то есть нет ни истошной беготни, ни заламывания рук, но их и не надо. Его отверстый рот, отражаясь в намеренно искривленных поверхностях зеркал, превращается в ямы и окопы, отрытые могилы и воронки от фугасных снарядов. Волосы в какой-то страшный, выгоревший на корню лес, а сам он, в изуродованное, разъятое на куски человеческое мясо. По словам тети Саши, сделанный Блоцким с нами ревизор, пятнадцатого года был лучшим из всех, что она в своей жизни видела, неважно, на домашней или на профессиональной сцене. Очевидно, той постановкой Блоцкий тоже был доволен. потому что в 1925 году он там же, в Харькове, по существу повторил ее. В некоторых отношениях довольно академический ревизор поразил харьковчан тем, что актеры играли без грима и, главное, были одеты, как обыкновенные советские люди. В итоге «Харьковская правда», рецензируя спектакль, писала, что значит все то разложение, все те безобразия, которые мы видим на сцене, происходит не в проклятое царское время, Отворятся нами самими при прямом попустительстве, даже соучастии уездного райкома партии и уездного же управления ОГПУ. Больше того, нам намекают, что секретарь уездного комитета партии, в сущности, тот же Городничий. Спектакль сняли после третьего прогона, но хотя обвинения были серьезные, Блоцкий выпутался. Не только не был арестован, но даже не уволен из театра. Дядя Юрий Коля. В втором году в Харькове, в театре, который существовал при Совете рабочих и солдатских депутатов, режиссер Владислав Блоцкий поставил и другой спектакль «Земля обетованная». Он шел меньше месяца, потом Блоцкий был обвинен в идеологической диверсии, и спектакль со скандалом закрыт. Оформлял «Землю обетованную» известный харьковский конструктивист Оскар Станицын, он же Сонин дед. Грязную, заплеванную и заблеванную сцену он сверху и по периметру оградил парадными в дорогих храмах зеркалами. В те годы Блоцкий вообще много экспериментировал с зеркалами. Вдобавок все пространство осветил, а то и освятил высокими пасхальными свечами. Зеркала по большей части были изъяты в усадьбах окрестных помещиков, а свечи реквизированы в храмах. Кроме того, несколько десятков зеркал меньшего размера, какие продаются в лавках обычных стекольщиков, Блоцкий частью нагромоздил в центре сцены, сложив нечто вроде пирамиды. Остальные расставил по виду хаотично, на самом же деле так, что ни одна капля света из круга не выходила. Весь он рано или поздно оказывался на гранях и плоскостях конструкции. В итоге на эту сияющую, сверкающую груду зеркал, по мысли Блоцкого, Она обозначала уже принесенное и поставленное на место первое камни коммунизма или небесного Иерусалима. Из зала было больно смотреть. Сюжета у постановки, по сути, не было. Просто время от времени на сцену с разных сторон выбегали народные массы, их играли актеры, загримированные под окровавленных в лохмотьях красноармейцев. И вот они, не обращая внимания на раны, рвались к слепящей и режущей глаза горке зеркал, но добраться до нее не могли. скользили, падали буквально в шаге от цели. Потом из-за наклона сцены съезжали обратно вниз, но не это самое печальное. Еще пока они были на сцене, пока надеялись достичь коммунизма, отражение, будто обезумев, металось от зеркала к зеркалу, от отчего было непонятно, никто они ничего хотят. Только тягостное, очень обидное ощущение, что иначе и быть не может. Дядя Петр Коля. Как тебе известно, Николай Васильевич был незаурядный рисовальщик, и эти его способности в нашей семье передавались исправно. Взрослые спектакли Тхаржевского и Блоцкого оформлял Оскар Станицын. Ты его должен знать. Он отец тети Вероники и, следовательно, Сонин дед. У Станицына есть сын, Валентин тоже художник. Костюмы и мизансцены детских ревизоров 14-15 годов его рук дело. Валентина в 20-е годы я видел довольно часто. Когда наезжал в Москву, ночевал в мастерской на чердаке, которую он с приятелями снимал у красных ворот. Валентин учился в Афхутемасе, перепробовал много всего, среди прочего, пару лет самозабвенно занимался миниатюрой. Тогда это было редкостью. Наше поколение любило или большое, или очень большое. Но что-то с Афхутемасом не сложилось. Из института он ушел. Конфликт был не политический. С двадцатых годов Валентин, как и отец, примыкал к разным левым группам, и когда левая оказалась в опале, бедствовал. Куда сильнее, чем отец, которого спасали частные коллекционеры. Дальше я, если что о Валентине и слышал, то весьма неопределённое. Вроде бы он уехал в Среднюю Азию, так там и осел. Живёт в каком-то небольшом городе и работает в музее. Впрочем, мама всё это должна знать лучше, чем я. А еще лучше, дядя Серафим, он со станицыными в свойстве. Дядя Петр, Коля. Жизнь у тех, кто участвовал в ревизоре 16 -го года, сложилась по-разному. Кто-то эмигрировал, других судьба раскидала по России. Пятеро из наших остались на Украине, живут они довольно тяжело. В Москве, кроме твоей мамы, пустили корни трое. Дядя Евгений, Коля. Из наших дам знаю о трех. Анна Андреевна учительствует, преподает химию в одной из ростовских школ. Она замужем, у нее двое детей. Видел ее пару лет назад, когда ехал в Бердянск в санаторий. Семья очень милая. У Марьи Антоновны жизнь не сложилась, она старая дева. Грешно шутить, но Хлестаков убежал, и больше никто на нее так и не позарился. Родня думала, как ей помочь, но она ни с кем знаться не захотела. Живет Марья Антоновна бедно». В Херсоне у нее маленькая комнатка, образования никакого нет, единственный постоянный заработок — машинопись. Наоборот, у унтер-офицерской вдовы Ньюсиберской все лучше некуда. Двое детей, муж-дирижер, сама же она довольно известная в Башкирии пианистка. Дядя Евгений Коля. Про тех из наших, о ком знаю, вот полная легенда. Всего в постановке Блотского от 15 -го года было занято 24 человека. Из них, насколько слышал, эмигрировали четверо — Лизагуб, Данилевский, Киселев и Таганцев. Где они, как живут, мне неведомо. Может, кто из родни с ними и переписывается, но я нет. Правда, твой дядя Петр однажды рассказывал, что в Австрии виделся с Сергеем Лизагубом, купец. Однако это давняя история, кажется, еще середина двадцатых годов. Петр тогда ездил в командировку в Рим и по дороге заехал в Грац. Из оставшихся двадцати до сего дня дожили четырнадцать, что, учитывая обстоятельства, немало. Про каждого напишу отдельно, но не сразу, по мере силы возможностей. Пока краткая справка о троих. Дядя Ференс, держи морда. Он профессиональный историк, живет в Перми, занимается гражданской войной на Урале. Знает много интересного. Он, кстати, удивлялся, что ты давно не пишешь». В прошлом году Ференс был у меня в Полтаве и рассказывал про главу Пермского совета рабочих и солдатских депутатов, позже лидера рабочей оппозиции в ЦК, Мясникова. Говорил, что написал о нем целую книгу, но, по понятным причинам, напечатать ее нет возможности. Знаю я и про Тхаржевского, и про Блотского. Коля, дяди Петру. «Мать, как ты знаешь, человек аккуратный, не терпит малейшей нечистоты, беспорядка, что в комнатах, что между людьми». На пару статы она и при моем отце как могла пыталась сохранить видимость старой жизни. Спали мы на накрахмаленном белье, и на стол, даже если подавался пустой чай, стелилась накрахмаленная скатерть. В особняке в Большом Харитоньевском переулке у нас были две небольшие комнаты. И, готовая отмыть весь дом, мать страдала, что и на кухне, и в уборной, и в ванной... Все так же, как в любой другой коммуналке на полтора десятка комнат. Одно время, чтобы ни от кого не зависеть, она даже думала уговорить отца поменять наши комнаты на хорошую дачу где-нибудь в Малаховке. На худой конец в Болшеве, но потом смирилась, оставила эту мысль. В двадцать четвертом году дела отца резко пошли в гору, мешать его восхождению она не решилась. «Коля, дядя Степану». Наверное, мать из того сорта людей, которых считают холодными, закрытыми, но сказать, чтобы она меня не любила, не могу. Она строга, в детстве не спускала и малейшей моей шалости, и от этого я рос робким, как девочка, боязливым. Однако ни тогда, ни сейчас мне и в голову не придет ее упрекать. Дело в том, что чуть не с пеленок я знал, что чем-то безмерно перед ней виноват, и эта вина не придет, будет длиться и длиться». Она останется даже тогда, когда меня не будет на свете. Поправить здесь ничего нельзя. С этой виной я сжился, будто потомки Адама с первородным грехом. Во мне не было любопытства, не помню ни одной попытки выяснить, что же такое я натворил. На пятом году жизни я придумал, что если буду хорошим, ласковым мальчиком, то вина хотя бы не будет расти. Какой была, такой и останется». Я очень старался, был послушным, исполнительным. С первого класса круглый отличник, но добился немногого. Правда, лет в двенадцать мать указала мне путь, сказала, чего она от меня ждет. Уже заодно это я буду благодарен ей всю жизнь. Коля, дяде Валентину. Как ты знаешь, мать — человек жесткий. Те надежды, которые на меня возлагались, то, что она от меня требовала, было неподъемно. Но, не выполнив ее задание, я видел, она не просто мной недовольна, а никогда ни мне, ни себе ничего не простит. Она смотрела на меня так, будто хотела, чтобы именно я ей сказал, что все рухнуло, причем окончательно, бесповоротно. Я был знаком этой разрухи, ее свидетельством. Конечно, я знаю мать и другой, жалкой, плачущей, благодарной мне за участие, поддержку. Чаще другого это случалось, когда к нам из Полтавы приезжал дядя Пётр. Не знаю, как ты с ним. Вообще-то Пётр мне никакой не дядя, троюродный брат, но он на пять лет старше матери, и я, сколько себя помню, зову его дядей. Дядя Пётр был фронтоват, имел целых два костюма из настоящего английского твида, умён и, безусловно, начитан. Правда, на мой вкус, изъяснялся он немного витиевато. В том знаменитом ревизоре 15 -го года он играл Осипа и, по общему мнению, был в спектакле из лучших. Сухопарый, жилистый, одновременно очень живой, экспансивный, эта роль во всех отношениях была его, нигде не жала и не висела балахоном. Дядя Петр окончил историко-филологический факультет Киевского университета и занимается нашим общим предком. Среди родни только двое из тех, кто остался на Украине, сумели хоть как-то устроить свои дела при большевиках. Дядя Петр уже доцент Полтавского пединститута и скоро готовится защитить докторскую. С мамой, едва речь заходила о Гоголе, они делались будто влюбленные. Она своим низким грудным голосом пела ему малороссийские песни, все больше печальные, которые и Гоголь так любил. Рассказывала родственные дела, истории жизни, отношений и прочего, «Все это и про всех мама знает в немыслимых подробностях, она настоящий семейный архив». В ответ дядя Петр пересказывал ей свои гоголевские изыскания, где, конечно, тоже бездна интересного. Сама мама по каким-то соображениям никогда и ничего о Николае Васильевиче не читала. Ясно, что жизнь ее не баловала, наверное, поэтому многого она сторонилась. А от собеседника требовала, чтобы любой разговор шел от плохого к хорошему, Хотела знать, что дальше будет лучше и лучше. Подчиняясь ей, отзывы о Николае Васильевиче, Розаново, Мережковского или барона Брамбеуса, дядя Петр выдвигал вперед, и мать, еще не отошедшая от пения, вдруг слышала, что Гоголь — анонист, некрофил. Тут же она начинала рыдать. Только после чая, который подавался все так же в слезах, беседа постепенно успокаивалась. Людей, плохо относящихся к Гоголю, было немало. Но Розанова и Мережковского мать выделяла, считала их дурные слова о Николае Васильевиче мерзким, подлым предательством. Дело в том, что в последнем классе гимназии она очень увлекалась Мережковским. Его роман «Юлиан отступник» прочитала несколько раз. Особенно нравилась ей финальная сцена книги. Умирающий римский император, имея в виду Иисуса Христа, говорит «Ты победил, «Галилеянин». Розанова она знала хуже, но тот был любимым фильетонистом ее отца, с давних лет регулярного подписчика Суворинского «Нового времени». И вот уже без дяди Петра, пересказывая то, что услышала, она снова принималась плакать и все допытывалась у меня, как они посмели, что он им сделал плохого.